Некоторое время они молчат. Виктор задумчиво сковыривает в себя шметки засохшей грязи. «Нет», — говорит он, — «не знаешь ты людей, Филипп. Поэтому и философию разводишь. Он, конечно, может, и придет к золотому кругу, чтобы всю землю переделать, да ничего у него не выйдет, потому что на самом деле на землю ему плевать, а нужна ему баба, водка нужна и денег побольше». Ну, в крайнем случае, чтобы у его начальника морда через пупок проросла. Фанатизм и все эти фюреры... Откуда все это берется? Либо его бабы не любят, либо желудок плохо варят и изо рта у него воняет. Вот он и бесится. Вот ты зачем идешь? Профессор криво усмехается. — Ну, не ради баб, во всяком случае. — Да я и сам знаю, что не ради баб. Научное что-нибудь. — В экспедицию тебя не взяли, вот ты решил им всем доказать. И правильно, правильно, понимаешь? Не мир переделывать пришел, а свои личные дела поправить. Открытие какое-нибудь сделать, чтобы все ахнули. Вот, мол, оказывается, у нас Филипп-то какой. Дать ему мировую премию, так? Ну, допустим. Да не допустим. А так это все и есть. Что я зря, что ли, в вашем институте два года жалований получал. Я вас всех как облупленных знаю. Хочешь, скажу, что у тебя там в рюкзаке?» Профессор тщательно протирает единственное стекло своих очков. «Ну, скажите», — произносит он, не поднимая лица, «приборы какие-нибудь, а понимаешь, радиометры, амперметры, вариометры. Вы же из-за них задавиться готовы». — Стервятник из-за золота, а вы из-за этих своих железок с циферблатами. Понаставишь все это свое добро на золотой круг и начнешь показания снимать. И ничего тебе кроме этого не надо. Ну, угадал? потонуть ведь был готов, но не бросил. Профессор надевает очки и с вызовом смотрит на него. Угадали, но не совсем. Это экспресс-лаборатория. Автомат. Виктор смеется, очень довольный. Ну, автомат. Какая разница? Телеметрия, значит, еще лучше. Вернешься домой, натянешь белый халат, а оно тебе отсюда все само передает. Так что ты мне тут не философствуй, старичок. Все мы человеки, все мы одним миром мазаны. Ты понимаешь, на золотом круге можешь счастье человечеству пожелать, но золотой-то круг — Он только сокровенные желания выполняет. Они идут через кремнистую пустошь, направляясь к желтым отвалам карьера, к задранному красному от ржавчины ковшу экскаватора. Профессор идет впереди, он сильно прихрамывает и опирается на жертвь.